Шесть. Я не знала, что праздник это богослужение. В доме мамы Толли собралось человек двадцать. Женщины в длинных глухих платьях, похожих на мое, мужчины в темно-синих костюмах. У многих на груди слева, там, где сердце, горели зелеными искрами перевернутые капли. Капли были разного размера и, наверное, отличались по ценности. Откуда-то, может, из погреба вынули плетёные складные стулья. Я не видела их ни вчера, когда мы убирались, ни сегодня утром, когда помогала маме Толли исправлять последствия грозы. Нет, не «исправлять» — тут другое слово должно быть, но я его не знаю. Короче, мы подмели, поправили и разгладили. И цветов из сада принесли, их много ветром поломало. Стулья выстроили рядами в гостиной, так, чтобы все сидели лицом к экрану. Возле экрана, сбоку, поставили кресло, как учительский стол. Мама Толли посадила меня в первом ряду, сама села рядом и велела не вертеться. Но я все равно могла разглядеть других. Мужчин было больше, среди них оказался Юра, сзади, возле двери — в таком строгом синем костюме, будто на экзамене. Я хотела ему помахать, но мама Толли придержала меня за руку. Я вдруг поняла, что некоторых знаю. Например, вот ту рыжую женщину, которая сидит с другого боку от мамы Толли. Я сперва просто заметила, что они очень здорово контрастируют. Мама Толли вся светлая, и кожа, и волосы, и платья — а женщина загорелая, рыжая, в зеленом платье с алыми цветами. А потом я вспомнила, что видела ее раньше, у экрана. Она там была в синей форменной куртке. Не человек, а сплошная должность. А чей это праздник? В честь чего? Мама Толли не ответила. Сделалась шумно от аплодисментов. Из кухни? Неужели из погреба? Пришел тот лысый старик с белой пушистой бородой. Ему похлопали, он сел в кресло, заговорил, без особенного пафоса, что многое сделано, и хотя впереди еще много работы, нельзя обесценивать прожитое и пережитое. И давайте помянем тех, кто уже исполнил свой долг до конца. На экране проступали изображения людей с разной четкостью, разного размера, Вот что бывает, когда несколько человек одновременно вспоминают и переживают. Жалко, что я не знала, кто кого сейчас вспоминает. Хотя нет, на экране был ребенок светловолосый и светлокожий, с белыми кудрями и широким приплюснутым носом. Изображение мелькнуло и исчезло, а мама Толли плакала, закрыв лицо широким рукавом, а рыжая женщина гладила ее по спине. Мне тоже надо, наверное, ее гладить, но я смотрела на экран. Остальные изображения медленно исчезали, расплывались, как облака, которые уносят ветер. Потом все запели. Мелодия была красивая. Я слова почти не разобрала. Наверное, это церковный гимн, Потом старик снова заговорил про новые свежие силы, про что-то там еще. Я почти дремала от жары и торжественности. Тут мама Толли толкнула меня локтем и шепнула. «Это твой праздник». «Что? У тебя сегодня ночью была первая сдача». И старик медленно поднялся из кресла, подошел к нам, Положил ладонь мне на голову. Рука у него была какая-то слишком холодная. А я вдруг начала икать от волнения и удивления. «Ничего себе! Мой праздник!» «Где капля?» — спросил старик. «Я не поняла, это он меня спрашивает или маму Толли?» Она зашарила по моему платью ладонью. «Капелька где?» В комнате было тихо. Только я и Кала. И не могла толком объяснить, что значок капля, наверное, остался на подоконнике. Мне же никто не сказал, что его надо было взять с собой. Мама то ли руками всплеснула. Старик охнул, и я не поняла, он сердится или посмеивается. Он стоял, нависая надо мной. Я четко видела его пиджак... Весь в какой-то пыли, с едким лекарственным запахом. «Я принесу. Я знаю, где». «Это Юра, с последнего ряда. Он так быстро выскочил из комнаты, бросился наверх. Я не могла ничего сообразить. Я даже не знала то, что сейчас случилось. Это что-то плохое, стыдное?» «Не к добру!» — раздался знакомый голос. Тетка Тьма!» «Ну, конечно, кто же еще то Наверное, в доме была не заперта дверь. Тетка стояла на пороге, потом вошла и села на единственный свободный стул. «Юрин, да!» И теперь выкрикивала путанное, странное. «Нельзя чужое брать! Нельзя обирать сирот! Нельзя против воли! Он-то все видит, он-то знает, кто ему служит, а кто притворяется!» она визжала так что хотелось уши ладонями закрыть и старик так и сделал сдвинул руки прикрыл ими мои уши визги стали нечеткими как разговор в метро, а на экране поплыли какие то волны запятые разводы психодел разный я зажмурилась услышала голос старика выведите ее приготовилась к тому, что меня сейчас куда-то потащат, но он имел в виду тьму. Трое мужчин в синих костюмах подхватили ее очень легко и ловко. Наверное, они так уже делали не раз. Сверху прибежал Юра. Прямо ко мне и к старику. Протянул зеленую капельку старику, а тот помотал головой. — Нет, сам привел, сам и отвечай. Я замерла и поняла, что больше не икаю. Хотелось, чтобы Юра был рядом со мной всегда-всегда и чтобы с ним никогда не случилось ничего плохого. А еще мне хотелось пить. Юрины губы были совсем рядом. А потом он пошел обратно на свое место, и все пели другой неразборчивый, но очень красивый гимн, а потом подходили ко мне и обнимали. Говорили, как они рады, что я теперь с ними. «Вот ты и выросла!» Мама Толи обхватила меня, как моя мама на последнем звонке, обнималась теми же интонациями. «Вот ты и выросла, капелька моя!» Когда стулья расставили вдоль стен, когда разложили столы и принесли из кухни всю ту еду, которую мы вчера готовили — Я выпила три стакана компота. Думала, что вообще целый кувшин осилю. Я ждала, когда ко мне подойдет Юра, зачем угодно, по любому поводу, но его рядом не было. Он поздравил меня и куда-то ушел. Может, собирать следующие эмоции? Но сейчас мне было слишком хорошо, чтобы беспокоиться или расстраиваться. Дом светился. Не только экраном и лампами. А вообще весь, он сам был как экран и как лампа, теплый, спокойный, волшебный. Я очень хотела остаться в нем навсегда.